Глава десятая. Граник. Я помню, что нашел в голове Старрекса чип размером чуть больше перепелиного яйца. У меня текли слезы, закрывая обзор. Я вытер лицо руками и только потом понял, что весь перемазался в крови друга. Я завалился на спину, а потом, похоже, сразу уснул. Даже и не помню, как вырубился. Переживание и расстройство – это, безусловно, важная часть жизни, но сон все же важнее. Я проснулся, почувствовав, что меня кто-то раздевает. Сначала ничего не сообразил. Понял, что почему-то мой боевой комбинезон расстегнут, а потом с меня стали его грубо стаскивать. С трудом разлепив глаза, я увидел темноволосого парня в засаленной одежде. Похоже, того самого, что вместе с нами был спасен из тюрьмы похитителей. «Эй, ты что делаешь?» Хрипло возмутился я. Парень медленно перевел глаза на меня, а потом заорал. Причем орал он от испуга, но его глаза при этом были совершенно спокойными и внимательно смотрели на меня. «Да заткнись ты!» Я сел и стал обратно застёгивать костюм. «А, я думал, ты мертвый!» Задумчиво сказал он. «Сам ты мертвый! Не видишь, что ли?» «Я дышу, теплый на ощупь!» Он едва заметно кивнул, будто соглашаясь с моими аргументами. Затем его взгляд метнулся ко вскрытому черепу Старрекса, скользнул по обрубленному плечу рукам и снова вернулся ко мне. Он оглядел мое лицо, которое, вероятнее всего, было вымазано в крови, и нервно засмеялся. — Ты чего смеешься? — хмуро спросил я, не сразу поняв его реакцию. — Я это... погорячился. Мне не нужно было снимать с тебя костюм. Только не нужно меня так же... — Не нужно что? — Ну, отрубать мне руки, я... И вообще, не убивай, там же страшно, и голову не ешь, хорошо?» «Чего? Ты что несёшь? Какие мозги?» В моей голове вдруг стали складываться детали. «Да не собираюсь я с тобой ничего делать. Это не я его так. Это Тарик, и он мой друг». «А, -а ясно», — протянул парень. «Ты ему искусственное дыхание рот в рот, что ли, делал? Так это зря. Ты, видимо, не заметил, так у него половины черепа нет, не спас бы ты его. Похоже, парень был не в себе. Одно смущало. Несмотря на подвижную мимику и нестабильное поведение, его глаза внимательно наблюдали за мной. Он следил за каждым моим движением. Лучше с этим типчиком держать ухо востро. Сжав кулак, я почувствовал какой-то предмет в ладони. «Да это же чип Тарика!» «Только бы его не потерять!» Я сунул его в нагрудный карман брони. «Слушай», — продолжил он, — «а ты вроде нормальный». «Не агрессивный и не психопат?» «Не психопат», — подтвердил я, с трудом поднявшись. Тело соднило, а руки и ноги казались ватными. «Тогда, может, отдашь мне свой костюм?» «Чего? Ты обалдел, что ли? Это мой костюм!» «Да, да, я понимаю. Просто если ты вдруг умрешь, то мне опять придется тебя раздевать. А это трудно, ты уж поверь». «И речи быть не может. Нет». «Ну ладно», — огорчился парень. У меня закружилась голова, и я снова сел на землю. «А оружие у тебя есть?» Он снова с надеждой посмотрел на меня. «Оружие?» «Нет, сам же видишь». «А в ячейке?» Он чуть наклонился ко мне. Я даже подумал, что он принюхивается. «Так все заблокировано ведь?» Ответил я, чуть отодвинувшись. «Ну да, ну да». Покивал он, а затем загадочно посмотрел на меня. «А ты знаешь, что я знаю?» «А? А я знаю вот что...» Когда система фиксирует угрозу жизни для объекта, он ткнул меня пальцем в бедро. Она выжимает все ресурсы, какие может. Он снова ткнул меня пальцем, на этот раз в бок. Может, даже обойти блокировку. Вот если тебя ножом потыкать. Он попытался ткнуть меня третий раз, но я поймал его палец и, спокойно глядя ему в глаза, стал выворачивать. Лицо парня стало кривиться от боли. Не смей меня на хрен трогать. Медленно, цыкая слова сказал я. «Сейчас я тебя отпущу. Ты отойдешь и будешь держаться на расстоянии. Понял?» Он мелко закивал. «Пшал!» Парень, сделав обиженное лицо и держась за палец, отодвинулся на три шага и снова сел на землю. «Так, надо бы разобраться, что происходит. Мини-карта, Рой, написать Хельге. Ага, все неактивно. Полный ноль. Остается только ждать, когда объявится воительница». «Важный момент. Она попросила не умирать. Здесь пока местных животных не видно. Но надолго ли это?» «Что ты там говорил про активацию интерфейса?» — спросил я. Парень молча смотрел на меня, а потом демонстративно отвернулся. «Что, блин, за бред?» Я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Слушай, тебя как зовут?» «Граник», — повернулся он ко мне. «Что еще за Граник?» По моим ощущениям, голова работала процентов на десять от обычных возможностей. «Так, меня зовут. Гранник». «И что это значит?» «Ну, вроде гранулы». Он закатил к небу глаза, будто что-то вспоминая. «Иногда гранатомёт так называют». «И как это относится к тебе?» «Я не помню». Улыбнулся он. «Ясно». «Слушай, Гранник, что ты там говорил про запуск интерфейса?» «Вот всем всё расскажи. А мне потом пальцы выкручивают». «Ты знаешь, где мы сейчас?» «Нет. Ну, в пустыне какой-то». Вот и я не знаю. Спокойно, глядя на Граника, проговорил я. А выбраться отсюда хочешь? Хм, а ты умеешь убеждать. Помедлив, ответил он. Ну так что? Граник недовольно пожевал губами. Система, она такая, хитрая. Если ты и слабачок ты для нее не имеешь ценности. Тебя можно убивать. Граник чуть приподнялся и медленно стал приближаться. Грызть, есть, пытать. Но это если ты слабый. А ты слабый? Слабый? «На место сел?» — указал я. Граник, снова скорчив недовольное лицо, отодвинулся обратно. «Ты, похоже, сильный», — заключил он. «Вот и система тебя ценить будет и одаривать, всякие подсказки давать. А если вдруг у тебя беда приключится, то и заступиться сможет. Вот будут тебя представители закона истязать и превышать полномочия, пользуясь блокировкой твоих способностей, а система вдруг раз — и отменит все блокировки, чтобы ты надрал уши засранцам». Но это как-то неправильно. А если это будет реальный преступник? А какие могут быть правила? Это ведь не игра, а реальная жизнь. Прозрачная жизнь. Система никому не подчиняется. Она возомнила себя с самой судьбой. Делает, что хочет и когда хочет. И никто ей не указ. Хочет – судит. Хочет – милует. Хочет – дарит тебе суперсилу. А хочет – выжимает из тебя все силы, лишь бы исполнить предназначение. Граник воздел руки к небу. Ага, круто. «А интерфейс-то как перезапустить?» «Есть способ. Но мне нужен нож или топор. А, и еще, чтоб ты не сопротивлялся». Я закрыл глаза и глубоко дыша досчитал до трех. «Ладно, Граник, слушай сюда. План будет такой. В скором времени сюда должна прибыть моя подруга. Она вытащила меня, и, кстати, и тебя тоже, с той базы. Мы будем сидеть здесь и ждать ее. И, блин, не двигаться с места, я сказал». Когда этот маньяк снова стал приподниматься, я не выдержал и заорал на него. «Мы будем сидеть тихо, стараясь не привлечь местных зверюшек». «Ага». План, конечно, не самый лучший. Но, учитывая, что я сейчас был не в состоянии думать или банально действовать, ожидание пока допустимо. «Странный какой-то план. А что это за подруга? И почему она тогда не здесь, не с нами?» «Я не знаю. Скорее всего, она умерла, но скоро воскреснет и перелетит за нами». ах ха ха ты серьезно?» Издевательски спросил он. «Вот так воскреснет и прилетит. А ты знаешь, что воскрешение может произойти как через пять секунд, так и через неделю? У меня как-то друг один, ну, вернее, не друг, так, товарищ. Хотя его убил потом, да не суть. Он подох, а потом только через месяц появился на другой планете. Вот смеху-то было!» Он снова издевательски захихикал. «Уверен ты, что твоя ненаглядная подруженька заглянет к нам на огонек. Уверен. Хотя после его слов я уже ни в чем не был уверен. Каждое его слово и действие было призвано дестабилизировать все вокруг. То, что он не в порядке, это очевидно. Нужно теперь решить, что с ним делать дальше. А чипы наши привязаны к тюрьме амбарсов Умрем и перенесемся туда, и до свидания, свобода. А может, навсегда останемся здесь, в пыли? Уверен? Что не хочешь. Здесь он сделал глубокий вдох и на резком выдохе закончил. «Действовать. Может, замочить его. Как Старрекса, камнем. С Гранником я даже мешкать не буду. Так, мне кажется, вернее всего будет. А когда Хельга появится, скажу, что у него от счастья голова лопнула. Между тем я отметил ту информацию, что тюрьма принадлежала Армбарсам. Я особо не размышлял на эту тему, но, похоже, я стал пешкой в интригах Хельги. Так, ладно». Сейчас главное держать на виду этого типчика и молиться кому угодно, чтобы сюда не заявились голодные твари. «А ты как попал, Карам Барсом?» — спросил я, чтобы как-то занять время. «Ну, за что тебя взяли?» «А я не помню». «Как это?» «Меня пичкали всяким, потом допрашивали, потом снова пичкали. Я даже забыл то, что они хотели от меня узнать. Вообще ничего не помню». «А до этого чем занимался?» «Ну, до того, как к ним попал». «Не помню», — беззаботно ответил он. «А ты чем?» «Да я вот... тоже запамятовал». На минуту воцарилась тишина. Я неотрывно наблюдал за Гранником, ни на секунду не ослабляя бдительность. Гранник наблюдал за мной и, видимо, ждал, когда я расслаблюсь. Что он намеревался делать в этом случае, я не знал и проверять тоже не хотел. «А тебя как зовут?» «Что?» «Ну, ты спросил, как меня зовут, а сам не представился». андор «Пожмем руки?» Спросил он, приподнимаясь. «Обойдемся». Оставайся на месте. «А ты из России?» «Что?» «Да, из России», — ответил я. Он настолько выбил меня из колеи своим вопросом, что я даже не поинтересовался, откуда он узнал. «Ты вот никогда не задумывался, почему у нас в те времена были имена Надежда и Вера, а вот цель и достижения нет, не было таких имен?» «Что?» «Ну, Надежда и Вера, понимаешь? Имена со значением». «Ну, вроде имя Виктория, это, кажется, с латинского «победа». «Ну да, ну да. А русских имен таких не было». «И к чему-то это?» «Поддерживаю светскую беседу. В этом весь русский менталитет. Нечто весьма эфемерное они стремились воплотить в материальные оболочки, а все конкретное прямо-таки игнорировали». Он немного помолчал, потом продолжил. «Теперь ты что-нибудь рассказывай». Я, ничего не ответив, молча продолжил наблюдать за ним. «Ну ладно, молчи дальше, а я тебе кое-что расскажу». «Я вот раньше увлекался всякой метафизикой. Особенно меня заботил вопрос реинкарнации. Знаешь, что это?» Он посмотрел на меня, ожидая ответа, но, не дождавшись реакции, продолжил. «Я вот понял, переродиться в кого будет лучше всего». Снова длительная пауза. «Неужели не заинтригован?» договори да уже!» «Я бы хотел стать микробом!» С торжеством объявил он. «Только не простым микробом, а микробом-паразитом во рту богача!» Представляешь? Тепло, идеально влажно и самая лучшая жрачка в моем полном распоряжении. В этот момент пришло сообщение от Хельги. Выдвигаюсь. Тебя закинуло далеко, через полтора часа буду. Я не особо религиозный, прошептал я, взглянув куда-то вверх. Но спасибо.